Глава не Немой ужин. «О, Кейт, какая красота!» — восклицает Селеста, войдя в холл особняка. Она снимает с шеи шелковый шарф и бросает свои чемоданы от Армани и Эрме на мраморный пол. Мгновение спустя входит Миранда, одетая в вязанный свитер с аккуратно собранными в пучок непослушными рыжими кудрями. Ее зеленые глаза — с тревогой оглядывают убранство дома. Она останавливается у каминной полки в гостиной, где в ряд выстроены фотографии на троих в детских костюмах на Хэллоуин, а между рамками вьется оранжевая гирлянда. Сестра поджимает губы. «Не совсем так, как обычно устраивала мама, но все же прекрасно, Геката!» Улыбка Миранды становится приветливой. Селеста взвизгивает и хлопает в ладоши. «Сказочная тройка снова вместе!» Она обнимает меня, и я совсем не противлюсь. Однако Селеста быстро отпускает меня, словно внезапно вспомнив мою нелюбовь к прикосновениям. «Добро пожаловать домой», — с улыбкой говорю я сестрам. Этим вечером я горжусь нашим поместьем. Все свои горести и страхи я обратила на пользу, потратив силы на кулинарию и декорирование. Лампы включены, и десятки свечей горят по всему первому этажу. С кухни доносятся ароматы розмарина, тимьяна и чеснока. Обеденный стол накрыт на шестерых. На нем черные кружевные скатерти и хрустальные бокалы, что мерцают в свете лампы. На граммофоне у винного бара проигрыв... проигрывается спуг «Alone Закарли. «Тыквы на лужайке просто убойные», — с ухмылкой заявляет Селеста. «Ты расстаралась, как никогда». «Спасибо», — говорю я с легкой улыбкой, — Беру багаж Миранда и тащу его вверх по парадной лестнице. Какое счастье, что Селеста не слишком нагрузилась. У нашей старшей огромная сумка на колесиках, которую мне приходится волочь по лестнице, перепрыгивая через ступеньку за раз. Одному богу известно, что у Миранда на уме. Она пробудет здесь всего три ночи. «Во сколько ужин?» — спрашивает Селеста, когда мы поднимаемся на второй этаж. «В полночь, как всегда. Вам хватит, чтобы подготовиться». Уточняю я, ставя их сумки. «Конечно», — соглашается она. Затем достает телефон и делает селфи рядом с покрытыми паутиной напольными часами на верхней площадке. «Да, немного сумбурно все вышло. Но это же не проблема», — говорит Миранда с напряженной улыбкой. «И ты получила мое письмо с окончательным списком приглашенных? Очень важно, чтобы еды хватило на всех». «Да, 57 человек», — отвечаю я, не упоминая, что ее записка — пришла всего несколько часов назад. «Типичная Миранда. Требует совершенства от других, но постоянно опаздывает со своими делами». «Помочь вам разложиться?» — спрашиваю я. «Нет, я сама. Спасибо, Кейт», — отзывается Селеста, беря сумки. «Да, если тебе не трудно», — отвечает Миранда. Селеста закатывает глаза и подмигивает мне, направляясь по коридору в свою спальню. Я охватаю чемодан Миранды и тащу его в другой конец коридора. Она следует за мной, стуча шпильками по деревянному полу. Дверь ее спальни открывается со скрипом, и я невольно ежусь. Надо было смазать петли. Ну что ж. Сестра входит в комнату и оценивает декор. Несколько маминых хэллоуинских мишек разложены на подушках кровати, а каминную полку украшают канделябры в паутине. Я наполнила комнату ароматом карамели и папури с морской солью. Она поворачивается ко мне и улыбается. «Действительно отлично сработано, Кейт, спасибо. У меня вполне уютно». «Рада слышать», — говорю я, ставя сумку рядом с туалетным столиком и разворачиваясь к двери. «Увидимся примерно через час». «Подожди», — просит Миранда. Я останавливаюсь и поворачиваюсь к ней. Она колеблется, как будто не уверена, что хочет задать вопрос, который у нее на уме. «Ты так и не ответила мне, когда я спросила о твоем таинственном госте». Ее глаза точно пытаются вытянуть из меня ответы. «Что ж», — говорю я, выходя за порог, «если нам повезет, он, возможно, присоединится к нам за немым ужином». О «Он!» — восклицает Миранда, но дверь за мной закрывается. В моей прежней спальне темно. Я включаю настольную лампу, и та отбрасывает призрачный свет на стены. Из всех комнат в доме моя самая пустая — поскольку все ценные вещи переехали в коттедж вместе со мной. В шкафу висит единственное черное платье. То самое, которое я надевала на немые ужины последние пять лет. То самое, которое я надела на похороны своей матери этим летом. В десятый раз за сегодняшний день я проглатываю неприятную кислинку, которая образуется у меня в горле. Я снимаю платье с вешалки и кладу на свою старую кровать. Рукава из прозрачного черного кружева единственное украшение. Я снимаю мшисто зеленый свитер, который надевала к приезду сестер, и натягиваю наряд через голову. Он не спадает до самого пола, словно колонна из чистого гагата с вырезом в виде сердечка. Какое-то время я вожусь с волосами, собирая их в пучок. В качестве последнего штриха украшаю прическу ярко-зеленой заколкой в виде жука скоробея Мама подарила мне ее на шестнадцатилетие на счастье. Я втискиваюсь в свою единственную красивую пару туфель на каблуках и наношу каплю духов Герлен, которыми всегда пользовалась бабушка Гудвин. Духи, будьте со мной», шепчу я пустой комнате. Одевшись, спускаюсь на первый этаж и в последний раз проверяю еду на кухне. Все выглядит идеально. Напольные часы бьют полночь, и звук разносится по всему дому. Двери Миранды и Селесты наверху открываются. Пластинка на граммофоне продолжает крутиться, но музыка прекращается, и, когда умолкают часы, в доме воцаряется тишина. «Ты хорошо выглядишь», — говорит мне Миранда, когда мы встречаемся в прихожей. Она выглядит с ног шибательно в облегающем платье русалки, отделанном шелковой бахромой. Ее рыжие волосы собраны наверх и уложены так же, как у меня». Лив-платье представляет собой белевой корсет с изящным хомутом, подчеркивающим ее длинную шею. Десятки толстых шелковых шнуров не спадают с выреза и обвивают плечи, как паутина. «Не так хорошо, как я!» — со счастливым смехом объявляет Селеста с верхней площадки лестницы. На ней бархатное черное платье-пачка из тюля. Нижняя юбка расшита кристаллами Сваровски, которые сверкают, когда она спускается на первый этаж. На шее у нее экстравагантное многоярусное жемчужное ожерелье. На коротком бобе цвета вороного крыла повязка с огромным черным бантом. Младшей сестре 27, но я по-прежнему вижу в ней четырехлетнюю девочку, которая хвостиком ходила за мной по поместью. Вы обе прекрасно выглядите, уверяю я с улыбкой, и тут раздается стук в дверь. А вот и наш четвертый живой гость. Пусть я и знала о его приходе. Однако, открыв дверь, замерла при виде Мэтью. Он стоит под освещенным фонарем-крыльцом в потрясающем черном костюме с атласной отделкой. Его темные волосы, как всегда, идеальны, а голубые глаза светятся озорством. Увидев меня, он моргает от неожиданности, и я невольно ухмыляюсь. «Ты прекрасно выглядишь», — говорит Мэтью, окидывая взглядом мое лицо, волосы, платье. Из внутреннего кармана он достает розу на длинном стебле и протягивает ее мне. Когда-то она определенно была красной. На самом деле, скорее всего, Мэтью сорвала ее в мамином цветнике. Но сейчас лепестки высохли и сморщились, а стебель тверд как хрусталь. Лишенная всякой жизни, но все еще прекрасная в смерти. Спасибо, говорю я, принимая цветок. С нашего расставания прошел всего час или около того. Мэтью выскользнул через заднюю дверь, когда мы услышали, как машина Селеста и Миранды подъезжает к дому. Однако, несмотря на короткую разлуку, для меня большое облегчение снова его увидеть. После всего, что я узнала за последние 24 часа, не знаю, как смогла бы без него пережить ночь памяти предков. «Могу я войти?» — спрашивает он через мгновение. Я киваю и отхожу в сторону, освобождая ему дорогу. Наконец, мои сестры его видят. Кто-то из них ахает. Скорее всего, Селеста. «Здравствуйте, дамы», — говорит Мэтью, делая шаг вперед. «Спасибо, что позволили мне присоединиться к вам этим вечером. Кейт была достаточно любезна, чтобы посвятить меня в ваши новогодние традиции». Обе мои сестры ошеломленно молчат. «Девочки, это Мэтью. Мэтью — это мои сестры Миранта и Селеста Гудвин». «Очень приятно», — говорит он с легким поклоном. «Я много слышал о вас за последние несколько дней». Миранда смотрит на Мэтью, но не враждебно, а так как, в принципе, смотрит на любого незнакомца. Селеста же радостно улыбается. Она первая берет себя в руки. «Так вы и есть тот самый таинственный гость, который остановился у Кейт? Приятно познакомиться, Мэтью», — говорит она, протягивая ему руку. Когда он берет ее, Селеста наклоняет голову и вглядывается в черты его лица. Мы раньше не встречались. Не могу поверить, что забыла бы такое лицо. Боже мой, вы великолепны! Селеста! отдергивает ее Миранда, но Селеста игнорирует нашу старшую сестру. Я стараюсь сохранять нейтральное выражение лица, а сама перебираю воспоминания о временах Мичиганской шестерки. Неужели они тогда встречались? О, дайте угадаю, улыбается она, все еще сжимая руку Мэтью. Вы один из Техасских ведьмаков, не так ли? Я провела много времени в штате одинокой звезды. Несомненно, там наши пути и пересеклись. Я. Матью колеблется и вопросительно смотрит на меня. Куда только подевалась его красноречие? Праздник продолжается без нас. Может, начнем? предлагаю я, провожая всех в столовую и не желая вынуждать Мэтью лгать еще раз. О, конечно, подхватывает Селеста, замечая время на часах. Не хочу снова пропустить коктейли, как в прошлом году, Кейт! говорит она через плечо, направляясь в столовую. Миранда следует за ней, а мы с Мэтью входим вместе. Переступая порог, мы все замолкаем, изо всех сил стараясь не потревожить духов. Столовая выглядит так, словно сошла прямиком со страниц мрачной сказки. Стол покрыт черным кружевом и уставлен всевозможной посудой. От викторианских до современных приборов каждый из которых принадлежал определенному матриарху семьи Кутвин. Миранда занимает свое место во главе стола как старейшая из ныне живущих ведьм нашего рода. Селеста устраивается с правой стороны стола, рядом с одним из мест, предназначенных для усопших. Мэтью выдвигает для меня стул. Я сажусь посередине, ближе всего к кухне. Тут я всегда располагалась за подобными ужинами. Стул Мэтью с одной стороны от меня, с другой — место для моей матери. Десертная тарелка из оранжевого хрусталя стоит поверх полупрозрачной черной обеденной тарелки из того же материала. Поверх них накинута черная кружевная салфетка, сверху привязана веточка розмарина. В углу салфетки вышиты мамины инициалы. Я слегка провожу кончиками пальцев по букве «С». Душу заполняет коктейль эмоций, которые я подавляла в себе весь день. Замешательство, горе, ярость, тоска. Все они бурлят, пока я не встряхиваюсь. Тёплая рука Мэтью хватает мою свободную руку и легко сжимает. Он смотрит на меня с беспокойством. Я мягко ему улыбаюсь. Миранда прищуривается, переводя взгляд с Мэтью на меня и обратно. Она особо задерживается на запястье Мэтью, где из-под манжета выглядывают края бронзового шрама. Я вынимаю ладонь из руки Мэтью и беру крошечный серебряный спичечный коробок, лежащий посреди стола. Все смотрят, как я чиркаю спичкой отрут. Треск пламени — единственный звук, что нарушает тишину комнаты. Я зажигаю фитиль длинной черной свечи в форме конуса точно по центру стола. Пока свеча горит, духи чтут ритуал. Немой ужин официально начался. В течение примерно часа мы должны есть в полной тишине, кладя лучшие порции на тарелки, предназначенные для наших покойных гостей. Любой чрезмерный шум может спугнуть духов предков. И тогда, самое невозможно, принесет нам меньше удачи. Я направляюсь на кухню, оставляя Мэтью наедине с любопытными взглядами моих сестер. Первое блюдо по традиции — кофе и десерт. Я беру кофейник с крепким черным напитком и наливаю две первые порции в чашки предков. Затем обхожу стол по старшинству. Сначала Миранда, Мэтью, моя собственная чашка и, наконец, Селеста, которая также грустно надувает губки, как и каждый год, потому что она самая младшая в группе. В том же порядке я кладу по формочке шоколадного крем-брюле «Эрл Грей» на каждую десертную тарелку. Покончив с этим, мы смотрим на свечу в центре стола. Та благожелательно мерцает. Мы берем ложки и принимаемся за еду. Мэтью одобрительно выдыхает, наслаждаясь вкусом крем-брюле, а Миранда спешно проглатывает всю свою порцию. Даже Селеста, которая обычно никогда не съедает больше двух ложек десерта, доедает свой подчистую. Я собираю тарелки и чашки и возвращаюсь на кухню. Затем все бокалы на столе наполняются винтажным красным вином, а я подаю говядину по-бургундски и картофельное пюре с маслом — любимое блюдо мамы и Селесты. Сестренка лучезарно улыбается мне, когда видит, что я приготовила. И снова мы едим в благодарном молчании. Несмотря на все, что я узнала вчера, мне действительно удается наслаждаться едой. Эти блюда невозможно не оценить, даже если их готовит другая ведьма. В этом — сила рецептов моей матери. Следующее блюдо представляет собой домашние жареные пельмени в остром масле. Наша бабушка любила их, как эмиранда. Она съедает в два раза больше, чем Мэтью, Селеста и я вместе взятые. К концу блюда ее нежные пальчики покрываются блестящим маслом. Мы с Селестой молча улыбаемся, когда Миранда облизывает их дочисто. Потом она вспоминает о Мэтью и заканчивает приводить себя в порядок уже с помощью салфетки. Завершающим блюдом вечера становится осенний салат с хрустящими яблоками и зернами граната. Мы все так наелись, что вместе нам удается положить в рот всего шесть или семь кусочков, прежде чем я убираю тарелки, и спешу принести Селесте коктейли, пока не погасла свеча. Матью идет за мной на кухню и помогает готовить маргариту с яблочным сидром. Я съеживаюсь, когда он крошит лед, вдруг шум напугает каких-нибудь духов, и ругаю себя за то, что не подумала сделать это раньше днем. Но ни одна из моих сестер не кричит, что свеча погасла. Мэтью несет поднос с коктейлями и вручает бокалы каждой из нас в правильном порядке. Мы все молча поднимаем их и салютуем друг другу. Но едва успеваем пригубить, как напольные часы громко отбивают один час. Мы все вздрагиваем от шума, и свеча, превратившаяся в маленькую кучку черного воска в центре стола, гаснет. Свет в доме становится ярче. Крутящаяся пластинка снова начинает воспроизводить музыку. Заключительный куплет «Coolest Little Monster» разносится по комнате. «О, Боже!» — вздыхает Селеста, разочарованно ставя свой бокал на стол, так и не сделав ни глотка. «Если мы продолжим есть сейчас, когда свеча погасла, это будет серьезным проявлением неуважения». «Я впечатлен. Никогда не видел, чтобы ужин тянулся так долго. Дома они столько не протягивают». Со смехом признается Мэтью, ставя свой бокал на стол. «Забавно» тянет Миранда, прищуривая глаза. «Я думала, в Техасе не проводят немых ужинов». Она многозначительно смотрит на Мэтью. Прежде чем он успевает ответить, коктейль, стоящий на месте нашей матери, слетает со стола и разбивается о стену позади меня. Алкоголь брызгает мне на затылок. Кусочки льда и яблока скатываются по обоим. Селеста издает громкий вопль, а Мэтью быстро встает из-за стола и оглядывает комнату, оберегающий, положив руку мне на плечо. Мы с Мирандой обмениваемся встревоженными взглядами. Она медленно поднимается и лезет за корсаж своего платья. Наконец, достает бархатную черную сумочку на шнурке, распутывает завязки и высыпает содержимое себе на ладонь. «Заклинаю океаном, приливом, этим морским зеркалом! Мама, скажи, что тебя беспокоит по ту сторону завесы!» Миранда бросает десятки прозрачных бледно-голубых камешков на обеденный стол. Они с хрустальным звоном рассыпаются по посуде, и в комнате воцаряется тишина. «Никому ни к чему не прикасаться», — призывает она нас, уставившись на камушки на столе. «Духам нужно время, чтобы составить послание. Утром я проверю стекло. Тогда мы узнаем, что они припасли для нас в этом новом году». «Раньше на ваших ужинах случалось что-нибудь подобное». — тихо спрашивает Мэтью. Его рука все еще сжимает мое плечо. «Нет», — признается Селеста, теребя бант на голове. «Мерцали свечи? Может быть, налетал порыв ветра? Никогда ничего настолько откровенного». Она смотрит на испорченные обои в том месте, где разбился бокал для коктейля. «С другой стороны, у нас за столом никогда не было колдуна», — говорит Миранда, кивая в сторону Мэтью. «Может быть, ты слегка подпортил нам удачу?» «Мне нужно помыть посуду», — резко говорю я, вставая со стула. «Не могу оставаться за этим столом ни секунды дольше». Рукоматью соскальзывает с моего плеча и опускается к пояснице. «Ты в порядке?» — тихо спрашивает он меня. Я киваю. Но все равно хочу выйти из столовой. «Миранда, собери осколки, пока кто-нибудь не порезался», — приказываю я. Ее брови удивленно взлетают вверх от моего требовательного тона но я уже ухожу через вращающуюся дверь на кухню. Поворачиваю ручки кранов и наблюдаю, как горячая вода льется в мыльный таз, быстро образуя пузырьки и заполняя его доверху. Я беру посуду своей прабабушки, выбрасываю еду для усопших в мусорное ведро и опускаю тарелку в обжигающую горячую воду. Вращающаяся дверь со скрипом открывается, и я чувствую запах духов Селесты Прежде чем замечаю краем глаза черный тюль ее платья. Звезды сегодня яркие, говорит она, подходя и становясь рядом со мной у раковины. Они о чем-то предупреждают? спрашиваю я с коротким, но тихим смешком. Если да, то они как-то поздновато. Сомневаюсь, задумчиво произносит она, проводя рукой вверх-вниз по своему длинному жемчужному ожерелью. Скорее что-то предвкушают. Похоже, все с нетерпением ждут Нового года. Даже звезды и духи. Мои руки привыкают к горячей воде, но они покраснели от температуры. «Дело не только в этом. Грядут какие-то серьезные перемены», — настаивает Селеста. «С чего бы маминому духу разбивать?» «Я не хочу говорить о маме». Перебиваю я, вытаскивая руки из горячей воды и поворачиваясь лицом к младшей сестре. Ее бледно-голубые глаза смотрят на меня с удивлением. «А, хорошо». Она быстро смягчается. Дверь снова открывается. На кухню заходят Мэтью и Миранда. Он держит поднос с напитками, на котором лежат несколько крупных осколков хрусталя от коктейльного бокала. «Спасибо», — говорю я, протягивая руку. Он качает головой. «Я сам об этом позабочусь. Отнесу в коттедж и посмотрю, что можно сделать». Мэтью быстро подмигивает мне. «О, нет, тебе пока нельзя уходить». «Не раньше, чем мы тебя допросим», — со смехом заявляет наша младшая. «Селеста уже поздно, а день был долгий. Мы можем отложить вопросы на потом», — спрашиваю я, но она поднимает руку, призывая меня к молчанию. Миранда ухмыляется. «Да ладно тебе! Ты пускаешь кого-то домой на праздник и ожидаешь, что мы не будем забрасывать его вопросами? Не бывать такому! Мы имеем полное право получить ответы на некоторые вопросы» ее голос добродушен, но она полна решимости. Не волнуйся, мэтью это не больно селеста предупреждающе я, когда она достает что-то из кармана своего черного балетного платья. селеста игнорирует меня и принимается тасовать карты. ее любимая колода таро, которую сестра постоянно держит при себе. карты изрядно потрёпаны, некоторые даже надорваны по краям. Результат тысячи гаданий, которые она проводит для своих знаменитых клиентов. Миранда с самодовольным видом стоит в углу кухни, скрестив руки на груди. Мэтью ставит поднос с битым стеклом на кухонный столик и с интересом наблюдает за Селестой. После пяти или шести сбросов сестра кладет колоду на мраморную столешницу прямо перед ним. «Сдвинь карты, пожалуйста», — предлагает она ему с милой улыбкой. «Знаешь...» говорит он со своей классической дерзкой ухмылкой. «Ты могла бы сама задать мне эти вопросы». «Я доверяю этой колоде больше, чем тебе», — парирует она. Мэтью весело качает головой. Он протягивает руку и изящным быстрым движением сдвигает колоду посередине. Селеста быстро подхватывает ее и тасует напоследок. «Звезды сходятся», — начинает она. «Что нам нужно знать о нашем новом друге Мэтью? Пока хватит трех карт». Селеста кладет перетасованную колоду обратно на мрамор и переворачивает верхнюю своими маленькими бледными пальчиками. Черное небо с созвездием в форме обнимающейся пары. Влюбленные. Я невольно гляжу на Мэтью, а он уже смотрит на меня. Мэтью отводит взгляд и делает вид, что изучает карту. Селеста хихикает, а Миранда раздраженно фыркает. Ну, это легкотня. Думаю, нам следовало догадаться, что выпадет эта карта. Теперь, когда мы знаем его настоящее, давайте посмотрим на ближайшее будущее. Младшая озорно улыбается мне. Я слишком подавлена, чтобы говорить. Она переворачивает следующую карту. Планета Марс затмилась двумя своими лунами. Башня. Атмосфера в комнате меняется. Мэтью выпрямляется, в его глазах появляется решимость. Мы с Мирандой делаем несколько шагов к столу, чтобы получше разглядеть карту. Селеста остается спокойной, но ее глаза расширяются при виде изображения. Она смотрит на Мэтью. «Разрушение, мучение, опасность!» — шепчет она. «И твоя конечная судьба!» Последняя карта ложится поверх остальных. Созвездие в форме Скорпиона и фигура в капюшоне, обнимающая девушку. Кровь стынет у меня в жилах. Смерть.